Глава 3. У меня есть нехорошая привычка распахивать входную дверь, не поглядев на экран видеодомофона. Слабым оправданием такого беспечного поведения может служить тот факт, что наш дом стоит в хорошо охраняемом коттеджном посёлке. На въезде у шлагбаума дежурит security Вся территория окружена забором, на нём установлены видеокамеры, беззвучно поворачивающаяся вслед за движущимся объектом. А ровно в десять вечера выпускают собак, несколько ротвейлеров, которые разгуливают по территории всю ночь в любую погоду, не замечая ни снега, ни дождя, ни жары. У нас у самих в доме живет представитель этой породы, но снапы и охранные псы не похожие как день и ночь. Снапик со всех лап несется к знакомым и незнакомым людям, и тут же начинает тыкаться в них большой мордой и пачкать одежду слюнями. От привычки ставить в порыве восторга свои передние лапища всем на плечи, нам с трудом удалось его отучить. Лично я до того момента, как Снапу категорически запретили бросаться на людей с поцелуями, вползала в дом окитать, боясь, что Ротвейлер, а со слухом у него полный порядок, услышит скрип двери. Если с лестницы, ведущей на второй этаж, доносился бодрый цок от его когтей, я мигом, побросав сумки и пакеты, садилась на пол. Дело в том, что 60-килограммовый снап легко сбивал меня с ног, и я, говоря языком милицейских протоколов, совершала падение с высоты собственного роста. Правда, сейчас снаб просто нарезает круги вокруг входящих скулячастья. Его никто не боится, впрочем, всех остальных наших собак тоже. Охранные псы другие. Я прохожу мимо них на подламывающихся ногах, лицемерно сюсюкая. Хорошие мальчики, добрые, не тронут тетю. Протвеллеры и ухом не ведут, словно мимо них прошмыгнула тень. Кстати, на многочисленных домашних животных живущих в поселке, они не обращают никакого внимания. Просто отворачиваются, если какая-нибудь баллонка или киска начинают прохаживаться перед самым их носом. Своим инструкторам эти собаки повинуются беспрекословно. Для меня остается загадкой, каким образом можно так вымуштровать животных и как они отличают жильцов поселка от посторонних. Неужели знают нас всех в лицо? Только раз одна из этих собак выказала человеческие чувства. Примерно год назад Машка заметила, что самый крупный ротвейлер довольно сильно хромает, и сказала об этом инструктору. Тот ответил, «Знаю, но доктор приедет только в субботу». Маня мигом сообщила, что уже несколько лет ходит в кружок при ветеринарной академии, и предложила, «Если поддержите его, посмотрю, в чем дело». «Сюда, Джон», — велел хозяин. «Это доктор. Дай лапу». Ротвиллер протянул травмированную конечность. Маруська увидела большую занозу, сбегала домой за инструментами и лекарствами. Все время, пока она обрабатывала подушечку, Джон сидел словно из не издавая ни звука. Но после завершения процедуры... Вежливо лизнул Маню. С тех пор, завидя дочь, он останавливается, пару секунд смотрит на нее, делает какое-то странное движение задней частью тела, мотает головой и уходит. Я раскрыла дверь, ожидая увидеть Кешу и Зайку, но на пороге маячила огромная фигура. Рост, как у моего сына, примерно метр девяносто пять, зато объем... На всякий случай я отступила назад и, нашаривая рукой зонтик, дрожащим голосом осведомилась. э, -э очень приятно. Рада встрече. Вы кому?» «Не узнала, да шутка!» — пророкотал дядька густым басом. «Здорово же я изменился!» Я перевела дыхание, увидела у него в руке пухлый чемодан и оставила попытку найти зонтик. «Слава богу, это не грабитель и не сексуальный маньяк, а кто-то из приятелей. Только вот кто?» «Простите», — заулыбалась я. «Никак не припомню, где мы встречались». «В постели», — без тени улыбки ответил дядька. «Я твой муж, бывший». «Который?» — ошарашенно спросила я, пытаясь разглядеть его лицо. Как назло сегодня перегорела лампа, освещающая вход в дом. «Насколько припоминаю, четвертый», — хмыкнул незваный гость. «Генка», — ахнула я, и, споткнувшись о ковер, чуть не упала. «Ты откуда?» «Из Америки», — фыркнул бывший супруг. «Из города Юм, штат Пенсильвания. Так пустишь меня, или на пороге беседовать станем». «Ходи, конечно», — засуетилась я. «Нас двое», — предостерег Генка. «Ты с женой приехал? С Ренатой?» Сказав последнюю фразу, я осеклась. «Ну надо же сморозить такую глупость!» Женщина, на которой Генка женился после развода со мной, давно умерла. Это она настояла на выезде в Америку, И это у неё в тот момент имелась крошечная дочка Машенька, грудной младенец. Генка упросил меня временно взять девочку к себе. Ну будь человеком!» — ныл он. «Сама понимаешь, с новорождённой в эмиграции по первости тяжело. Вот устроимся и заберём». Я дрогнула. И Рената с Геной привезли кулек с Машкой. Девочку мне отдали просто так без всяких документов. от Отчего Рената не подумала про бумаги, мне до сих пор непонятно. А сама я просто позабыла спросить про свидетельство о рождении. Правда, мне оставили телефон бабушки матери Ренаты, но Генкина жена предупредила. Ей звони только в крайнем случае. У нас полная нестыковка во взглядах. На мой робкий вопрос, а кто отец ребенка, последовал категоричный ответ. «Малышку нашли в капусте. Я мать-одиночка». Мне показалось неэтичным продолжать расспросы, и молодожены отправились за океан покорять страну статуи свободы. Долгое время от них не было ни слуху, ни духу. Маня села, потом пошла, заговорила и совершенно не сомневалась в том, что является моей дочерью. Затем из Пенсильвании пришло письмо, даже нет. Просто цедулька, пара строк. Генка без всяких подробностей написала буквально следующее. «Рената заболела и умерла, он остался вдовцом. Маша ему без надобности, я могу оставить девочку себе». Поняв, что стала обладательницей как бы несуществующего ребёнка, я позвонила матери Ренаты. Суровый мужской голос сообщил — Более не обращайтесь сюда, она умерла. — Но девочка, Маша, — заблеяла я, — мне нужно ее свидетельство о рождении. — Знать ничего не знаю, — отрезал Грубиян. Несколько месяцев я ломала голову, как поступить. Маньку нельзя было записать в детскую поликлинику, не взяли бы ее и в детский сад, а потом и в школу. В конце концов Александр Михайлович потёр затылок и сказал «Не дёргайся». Спустя неделю приятель принёс мне зелёненькую книжечку и раскрыла её и обомлела. «Воронцова Мария Константиновна». Дегтярёв, недолго мучаясь, сделал из Аркадия и Маруськи родных брата и сестру. Что сказал мой первый муж Костик, узнав о том, что обзавёлся ещё и дочерью, Лучше не повторять. Хорошо, хоть он не понёсся с заявлением в милицию. Правда, для того, чтобы избежать громкого скандала, пришлось отказаться от элементов на Аркадия. Но я не слишком расстроилась. Жадность родилась раньше Костика, и он очень неохотно выделял на нужды мальчика копейки. Больше о Генке я ничего не слышала. Некоторое время назад к нам в ложкина Приехала Капитолина, американка российского розлива, нынешняя жена Гены. Историю, связанную с ее прибытием, я уже один раз рассказывала, и повторять вновь не хочу. Читайте или слушайте роман Дарьи Донцовой «Контрольный поцелуй» издательства «Эксмо». После возвращения Капитолины в Юм мы примерно полгода переписывались, но потом обмен письмами тихо сошел на нет. И вот теперь Генка заявился собственной персоной. «Ты с Капитолиной?» — обрадовалась я. «Входите скорее!» Гена молча шагнул в холл, и я опять поразилась. Каким он стал толстым, просто человек, гора. Следом за ним метнулась тень. Я хотела было воскликнуть «Сколько лет, сколько зим!» и обнять Капитолину, но осеклась. У шкафа с саквояжем в руках стояла не она. Это вообще была не женщина, а худенький подросток, одетый самым нелепым образом для московского в Южного февраля. На юноше были джинсы и ярко-красная куртка из плащевки, а на ногах непропорционально огромные жуткие кроссовки, белые с черным, на рифленой подошве. «Я развелся с Капитолиной». Спокойно пояснил Гена, снимая пальто. «Уже давно, теперь снова холостяк. Знакомься, это мой приятель Генри». В ту же секунду парень сдернул с головы бейсболку и на отличном русском языке произнес. «Добрый вечер, сударыня. Рад знакомству. Разрешите представиться. Генри Малкович, орнитолог». Я уставилась на абсолютно седые кудри, упавшие на его плечи из-под дурацкой кепки. Этому типу оказалось лет шестьдесят, не меньше. «Э-э», забормотала я, — «очень приятно. Просто здорово, прямо до зубовного скрежет и радует, что вижу тебя, Гена, и твоего э «Надеюсь, ты не приняла нас за голубых», — фыркнул бывший муженек. «Мы с Генри коллеги. У нас дела в Москве». «Коллеги?» — изумилась я. «Ты, насколько помню, был детским врачом, а Генри орнитолог, птичек изучает. Или я не расслышала?» Генка тяжело вздохнул. «Со слухом у тебя порядок. Генри — владелец университета. Я у него преподаю на медицинском факультете. Может, сначала напоишь нас чаем?» а уж потом допрашивать станешь». Я вспомнила о долге хозяйке и забегала между кухней и столовой. Наконец хлопоты завершились. Вещи были отнесены в комнату для гостей. На столе появились коньяк, сыр, лимоны, кулебяка с мясом. Маня, Дегтярев и все остальные сели к столу. Я взяла в руки заварной чайник, и тут валились зайка с Аркадием. Супруги выглядели хмурыми. Очевидно, опять успели поругаться. Мой сын постоянно выясняет отношения с женой. Вернее, это Ольга беспрестанно лезет на рожон. Не далее, как вчера, она чуть не убила Кешу, имевшего глупость, сидя в своей машине, ткнуть пальцем в проходившую мимо девушку и заявить. «Зая, глянь, какая шубка. Давай купим, тебе пойдет». Не дав ему договорить, Ольга налетела на муженька с воплем. «Вечно ты на всяких дур засматриваешься!» Похоже, и сегодня произошло нечто подобное, потому что зайка с надутым лицом оглядела столовую и заявила. «Здрасте, у нас опять с гости, «Не передать словами, как я рада!» Чтобы она не продолжала хамить, я мегом заулыбалась. «Заинька, ты не знакома с Генкой, а Кеша его хорошо знает». «Привет», — буркнул Аркадий и, сев за стол, спросил. «Нормальная еда есть?» «Ты не узнал Гену?» — продолжала я попытки поддержать светскую беседу. «Это же...» «Узнал», — весьма невежливо рявкнул Аркадий. «Папочка номер четыре. Кстати, почему коньяк на столе?» «Насколько я помню, вы, Геннадий, алкоголик?» Повисло молчание. Чтобы разрядить обстановку, я глупо захихикала и попыталась исправить положение. «Скажешь, что же, алкоголик?» «Гена просто любит немного выпить». «Алкоголик», — отрезал сын. «И расстались вы после того, как он сначала в течение года беспробудно квасил, вытаскивая из нашего дома все, что плохо лежит». А потом избил тебя. Неужели забыла?» Я тяжело вздохнула. Было дело. Тихий интеллигентный Гена делался абсолютно невменяемым, приняв стакан водки. Сначала я, как все жены алкашей, была полна энтузиазма. Конечно, я его вылечу. Ради любви ко мне Генка обещал бросить пить. «Он хороший доктор, вот зашьется и заживем». Чёрта с два. В наркологический диспансер супруг тёти категорически отказался. "Я не алкоголик", ревел он, жадно глотая утром сырую воду. "Захочу и сам брошу пить". Но, видимо, одного хотения мало. Генку выгнали с работы, он осел дома и вошёл в глубокий запой. Он действительно тащил из нашего небогатого дома вещи И пропивал их. И вот однажды, не найдя ничего подходящего, он схватил мой кошелек, где лежала последняя трешка. Я решила не отдавать портмоне, завязалась драка. В результате боевых действий я оказалась на полу с подбитым глазом. Кинувшийся мне на помощь кешка был легко отброшен в сторону. Довольно ухмыляясь, Генка сунул купюру в карман и сказал, «Ну что?» «Поняли, кто тут хозяин?» С этими словами он исчез за дверью. Я посмотрела на сына, увидела, что по его бледному лицу катятся злые слезы, и приняла решение. «Все, фенитуля комедия. Может, кто и способен перевоспитать алкоголика, но мне слабо. К тому же никакой жертвенности в моем характере нет. Унижение я переношу с трудом» и не хочу тратить свою жизнь на пьяного идиота». Когда поздно вечером Геннадий явился домой, его ждал сюрприз. Плотно запертая дверь и сумка с вещами у порога. «Я собрала все, не забыла ни бритву, ни тапочки. Возмущенный Гена начал ломиться в дом, но он шумел совершенно напрасно. Мы с Кешей, закрыв квартиру, уехали на ночь к Когтевым». Мужик колотил в створку ногами до тех пор, пока не явилась вызванная соседями милиция и не загребла его в обезьянник. А поскольку Генка был прописан у матери, он получил 15 суток, которые отрабатывал на заводе, насыпая совочком стиральный порошок в коробке. Так что расстались мы врагами. Но это было давным-давно. Я честно вытеснила из памяти все неприятные моменты, и сохранила лишь хорошие воспоминания, простив Генку. Откровенно говоря, я полагала, что и Аркадий забыл про драку. он нет, сын оказался более злопамятным. «Я не пью», — улыбнулся Гена. «Очень давно. Вылечился и забыл». «Все равно бутылочку уберу и бар запру», — бесцеремонно заявил Аркадий, хватая коньяк. Что же касается картины дорогих побрякушек, коими нашпигован наш дом, то прошу учесть. Имущество застраховано. Лучше даже не пытайся вынести что-то ценное в скупку, нарвешься на большие неприятности. Окажешься в своей Америке лет через семь, не раньше». С этими словами он встал и вышел. Зайка уставилась круглыми глазами на Генку. Моя невестка способна пилить Кешу часами, методично и упорно. В каждой женщине сидит педагог, но стоит зайке сообразить, что кто-то посмел задеть ее муженька, как все мигом меняется. Обидчик Аркадия не проживет и пяти минут, столкнувшись с ней. Не испытывая никаких угрызений совести, она включит третью передачу и переедет любого, кто, по ее мнению, оскорбил Кешу. «Так вы, Гена, — протянула Ольга, — тот самый, дебошир и пьяница, очень мило. Располагайтесь, как у себя дома. Отчего к нам? В Москве гостиниц полно, или вы все денежки пропили? Так попросите у Дашки, она у нас бесхарактерная, подаст вам на бедность». Резко повернувшись на каблуках, занька исчезла. Из коридора донесся ее высокий голос. «Котик, подожди меня, дорогой!» Я растерянно оглядела присутствующих. Вот уж не ожидала от своих такого поведения. Но впереди меня ждало еще большее потрясение. Маня, упорно молчавшая до сих пор, неожиданно встала и потянула за рукав Дегтярева. «Папа, пошли. У меня задачка по алгебре не сходится». Александр Михайлович опустил вилку и уставился на нее, открыв рот. Я хорошо понимала его удивление. Маруська всегда зовет моего ближайшего приятеля, дядя Саша, а когда злится на него, величает полковником. Да из чего бы ей звать его папой? Дегтярев никогда не был моим мужем. Скорее уж мы брат с сестрой, чем супруги. Хотя, если поразмыслить, то Александр Михайлович всегда вел себя по отношению к Машке как отец. Он ее любит, беззастенчиво балует и прощает ей то, что не простил бы никому другому. «Ты...» — начал было приятель, но, очевидно, получил от Маруськи пинок под столом, потому что сразу сменил тон. «Ладно, пошли». Решим задачку. Глядя, как парочка шествует к двери, я прикусила губу. Лысый, толстенький, коротконогий Дегтярев и высокая блондинка с роскошными волосами, в которую нежданно-негаданно превратилась маня, выглядели весьма комично. К тому же у Маруси по математике никогда не было даже четверок, сплошные отлично, а Дегтярев не умеет сложить семь и восемь. Так что, кто кому должен объяснять алгебром понятно сразу. «Это твой муж?» — удивился Генка. Я на секунду замялась. «Ага», — неожиданно влезла Ленка. «Гражданский. Всю жизнь живут, никак не распишутся. Богатый человек, однако. Тут всё его. Дом, машины, вещи». Я потеряла дар речи. «Ну ладно, Аркашка, он зол на Генку с давних пор». понятная реакция зайки. Она решила отомстить тому, кто обижал в детстве ее мужа. Маня захотела уесть отчима, постаравшегося избавиться в свое время от ненужного ребенка. Но Ленка-то чего лезет? «Ой, у вас собачки», — решил сменить тему Генка. «Вон тот толстенький, такой милашка, на моего Коломбо похож». «У меня бульдог. Эй, иди сюда, на кусочек сыра!» Мопс-хуч, который сел около стола сразу, как только пришли гости, лениво поднял морду и, собрав на лбу складки, уставился на генку. «Ну давай, торопись!» — улыбался тот. «Неужели тебе сыр не нравится? Да быть того не может!» Вот тот он не ошибался. Больше всего на свете Хуч обожает сыр, и в любое другое время мигом бы оказался возле человека, протягивающего лакомство. Но сегодня Хучик не торопился. Он медленно встал, потянулся, протяжно зевнул и вышел за дверь. Генка положил отломанный кусок на тарелку. Я в обалдела. Да, приходится признать, мой бывший муж... «Никому не пришёлся по вкусу».